Глава 46 На следующий день я покинула Быдгощ, отправившись в Варшаву. Все выглядело естественно. Моя многочисленная родня погрузила мои чемоданы в поезд, я расцеловалась со всеми по три раза и клятвенно пообещала передать привет бабуле. Лишь я, да бабушка Франя с дедушкой Казиком знали, что мой возлюбленный внезапно погиб. Знала, конечно, и Марыся Сташевская, но Коля заверил, что беднягу Марысю безжалостно запугали. Теперь ее необычный голос сипнет при одном только имени Балецкого. Даже на своего соседа, моего дедушку Казика, она не может смотреть без содрогания, потому что он тезка Казимежа. Больше о Балецком в бытгоще никто и не слыхивал. Тетушка Казимежа умерла три года назад, а других родственников у него не осталось. Он был, как и я, сирота. Отправить меня решили железной дорогой. Самолеты казались уже ненадежными. В Варшаве я погрузилась на скорый поезд и безвылазно сидела в своем купе, в котором находилось еще три человека — двое мужчин и одна женщина. Уверена, были они людьми непростыми, что мне придавало уверенности, а не погибну в пути». Чем дальше время уносило меня от этого страшного дня, тем нестерпимее становилось горе и боль утраты. Если в Польше я еще как-то держалась, то, подъезжая к Питеру, уже белугой рыдала. Я страдала. Казалось, теперь так будет вечно. В Петербурге я вышла из поезда и под невидимым присмотром отправилась в свою квартиру. Там я находилась до середины ночи, естественно, под охраной четырех бравых ребят. Потом меня заставили нацепить какой-то ужасный парик, не менее ужасное пальто, и повезли домой к Коле. Капа, оказывается, действительно с нетерпением меня поджидала. На лице ее отразилось такое сочувствие, что я завыла у нее на груди страшным воем. Она гладила меня по волосам и приговаривала, «Девочка, успокойся, все будет хорошо». «Разве может быть хорошо без Казимижа?" думала я, но не возражала. Потом Капа повела меня на кухню, напоила чаем, дала мне каких-то пилюль и уложила в постель. Лишь утром я поняла, что сплю на семейной кровати, на которой, может быть, Капа и Коля занимались любовью. Сама Капа переселилась в гостиную на потертый диван. Пока я размышляла над тем, какую линию гнуть в отношениях с Капой, ее непривлекательная физиономия показалась дри. «Проснулась?» — шепотом спросила она, просунув голову в приоткрытую дверь. Я с недоумением смотрела на эту говорящую голову и тосковала. «Подлый Коля! Подложил мне свинью!» — думала я, не собираясь вступать в дружбу с выдрой, хоть и очень она к этой дружбе стремилась. Думаю, в интересах того же Коли. Звездочки на погоны мужа она решила на мне заработать, не иначе. «Мы сейчас станем, умоемся и пойдем пить кофеек», — сюсюкая сообщила выдра. «Знаком я показала, что хочу остаться одна». Когда говорящая голова скрылась, я долго лежала в постели, вспоминая казимижа. и долежалась до того, что поняла, возникла необходимость выпить, разумеется, с горя. Я оделась, вышла на кухню и традиционным жестом дала хозяйке понять о возникшем с горя желании. Капа мгновенно меня поняла и полезла в шкаф за графином. Потом я полировала свое горе водкой, а Капа старалась меня развлечь, пускаясь в воспоминания. Воспоминаниям ее склоняло все, за что она не бралась. «Это подарок свекрови», — зачем-то просветила меня она, кивая на чайник. «Коля майора как раз получил». Нет, вру, он тогда еще был капитаном. С радостной грустью она призадумалась. Люди так старательно считают годы своей жизни, словно собираются потратить их с пользой или верят, что есть смысл в прожитом. Когда я увидела то, что осталось от моего казимижа гениального, фонтанирующего открытиями, идеями, Я осознала, жизнь не имеет смысла. Любое начинание — это всего лишь утро вечера, за которым ничто, пустота. Неизбежно наступит ночь, несущая вечный покой. Не к этому ли покою стремится все, все живое? Ах, жизнь моя утратила смысл. Точно, чайник у нас появился, когда Коленька был капитаном. Радостно воскликнула капа, очень не кстати проникнув в мою философскую мысль. «Чайник — критерий истины», — с горечью подумала я. «Как живут наши люди! Появление в доме какого-то чайника не может быть событием знаменательным, даже если его подарила свекровь, впрочем, как появление холодильника, телевизора и даже спального гарнитура. А ведь эти предметы быта являются вехами в жизни российских людей. В чем-то не права моя родина, которой я, горемыкая неудачница, обязана всем». В чем-то неправы мы все. Уж простите меня за неуместные мысли политического характера, но их политика — это наша плохая жизнь, от которой, увы, никуда нам не деться. Нам, простым людям, остается только страдать от чужой харизматичности. Вот бабуля моя, кстати, тоже харизматичка. Ой, нет, а бабули или молчу, или только хорошая. Выдра тем временем перешла к культурной части программы. Она притащила семейный альбом, из которого я узнала. Оказывается, у нее были волосы. Я смотрела на фото, накрашенная педья капиталины, и не верила своим глазам. Юная и симпатичная выдра сидела рядом с худосочным, невзрачным Колей, который всеми своими костями стремился и жался к ней. Она же, я говорю о выдре, демонстративно давала понять, что еще окончательно не решила, нужен ли ей этот чахлый задохлик. «Ну надо же!» — поразилась я. «Коля был страшненьким, а Капа — красавицей!» «Как все меняется в этом мире! Как все меняется!» Капиталина, спросила я, впервые испытывая симпатию к ней и называя даже по имени. «Ты мужа любишь?» Она вздрогнула, испуганно на меня посмотрела — И крепко задумалась. Надолго. «Моя мама была против, когда я за него замуж выходила, — сказала она, — когда я про вопрос свой уже и забыла. Зачем же ты вышла за Колю, раз у тебя не осталось более ярких о нем впечатлений? Боялась, что другого жениха не найду. Кавалеры-то были, но путевых ни одного. Коля был некрасивым, зато подавал надежды. А теперь он превратился в красавца, но надежд больше не подает». «Сколько он крови моей выпил!» — воскликнула Капа и, опомнившись, быстро добавила. «Вообще-то он добрый мужик». Пришлось ее мысль продолжить. «Ага, добрый, как все мужики. Когда их к телевизору на диванчик положишь, сытно накормишь и пообещаешь собой не тревожить. Уж я, муза добрая, разбираюсь в чужой доброте». Капа немедленно поняла, что я свой человек. Предвигаясь ко мне поближе, она прошептала. «А правда, что ты потеряла на днях жениха?» Вздохнув, я призналась. «Да, он погиб». «Знаешь, когда я увидела тебя в гостином дворе, сразу подумала. Благополучная. Зажралась, земли под собой не видит. И так мне стало тошно». Я поразилась. «Неужели со стороны я произвожу на людей такое впечатление?» «Да», — трагично кивнула Капа. «Но когда Коля мне рассказал, сколько у тебя в жизни бед, как сильно ты настрадалась, я поняла, что заносишься ты из чувства самосохранения». Ничего, это пройдет, это от молодости. Вот доживешь до моих лет, тогда будешь знать, чем надо гордиться». «Не успела я узнать, чем надо гордиться», — раздался телефонный звонок. Капа вздрогнула и торопливо схватила трубку. «Тебя», — сказала она, обиженно поджимая губы. «Муза», — услышала я решительный Колин голос, — «ты бабуле своей не забыла сообщить о приезде?» «Точно, забыла», — испуганно воскликнула я. «А что случилось? Она только что имела беседу с дублершей» и грозилась приехать. — А я о чем? — Не я ли вам говорила, что бабулю вы не проведете? — набросилась я на Колю. Наткнувшись на возмущенный взгляд Капы, я осеклась и покорно промямлила. — Хорошо, бабулю сейчас приторможу. Бабуля была в своем амплуа. — Муза, он снова мне позвонил. Без всяких преамбул сообщила она. — Кто он? — изумилась я. — Мой старый поклонник. Чувствовалась бабуля на эмоциональном олимпе. Я догадалась, что речь идет о Севастьяне. Неужели он решился признаться бабуле в любви? Сердечным замиранием подумала я. — Ну, старый распутник, ну, лавелас, задаст тебе перца моя бабуля. Пропала твоя седая головушка, зато мне станет легче. — Муза, только представь, дорогая, мы беседовали с ним целый час. Бабуля долго смеялась своим аристократическим смехом, которому я всю жизнь завидовала и подражала. Как слышите, безуспешно. И на каком языке, — сдержанно поинтересовалась я, зная, что бабуля не потерпит более интенсивного любопытства. Оно будет расценено как вторжение в ее личную жизнь. «Ах, муза, на французском, конечно. Разве можно говорить о любви по-русски?» Я рискнула ей возразить. «В России это некоторым порой удается». «Да, тем несчастным, которые не знают французского», — согласилась бабуля. «Он представился...» — осторожно спросила я. — О, да! — И кто же он? — Как кто? — рассердилась бабуля. — Сказала уже, он мой поклонник. — Неужели так и представился? — слегка поразилась я. — Да, так и представился. Ваш безумный поклонник с гордостью отрапортовала бабуля. — И каковы плоды вашей беседы? — Я позволила ему звонить не чаще двух раз в месяц. Он был счастлив, забросал меня комплиментами. «Ах, эти французы! С годами совсем не меняются!» Бабулю совсем не смущал тот факт, что любовь Себастьена вспыхнула хоть и сильно, но все же заочно. Обычно женщины сопровождают подобные ситуации болезненным волнением. «Вдруг я ему не понравлюсь? Вдруг мой голос окажется лучше всего остального?» и тому подобное. Бабулю такие глупости, похоже, не волновали. Она пожизненно пребывала в уверенности, что мужчины созданы Богом лишь для того, чтобы стоять перед ней на коленях.